Глава двадцать вторая Во время почти двухчасового перелёта из аэропорта Ханеда в Миядзаки Кида смотрел в иллюминатор, погрузившись в размышления. В Токио была солнечная весенняя погода, он с радостью предвкушал, что в Миядзаки его встретит погода ещё теплее. Из иллюминатора он видел синее небо до самого горизонта. Тонкие облака, словно нежное кружево, покрывали острова, которые с этой точки выглядели как гигантская карта. Иллюминатор выходил на север, поэтому свет был достаточно ярким, но не слепил глаза. Самолёт набрал высоту, табло «Пристегнуть ремни» погасло, Кида слегка откинулся назад и стал листать книгу «Метаморфозы» Авидия, которую взял в полёт. Ему повезло, соседнее кресло оказалось пустым, поэтому можно было спокойно расслабиться в одиночестве. Два года спустя, после того, как сын задал ему вопрос, он вспомнил, что должен на него ответить, поискал информацию в интернете и купил в книжном «Метаморфозы» издательства «Иванами». Судя по всему, существовало несколько теорий относительно мифа о нарциссе. В отзывах в интернете писали, что метаморфозы — это наиболее подробный и понятный источник при изучении мифов Греции и Рима, Однако, как только он начал чтение, то почувствовал, как перед ним раскрывается сложный символический мир, объяснить который соте ему было не под силу. Но сам он получал удовольствие от чтения книги. Авиди писал, что нарцисс был зачат, когда речной бог Кефис, гибким течением обняв Лириопу, голубую нимфу, замкнув ее в воды, насилье ею чинил. Кида был поражен, узнав тайну рождения нарцисса, и почувствовал, что одержимость наблюдением своего отражения в воде означает не что иное, как любовь к себе. Вода была для нарцисса его родителями и в то же время конфликтом, который произошел между ними, актом насилия, который не должен был произойти. Но не случись насилия, его бы не существовало в этом мире. Видя себя, он не мог при этом не видеть истории своего рождения. Как бы то ни было, он не мог стереть своего прошлого, но не мог и прикоснуться или вернуться к нему. Миф о Нарциссе, конечно же, был историей любви. Нарцисс сгорал в пламени любви к себе. Однако в Нарцисса была безответно влюблена нимфа Эха, которая жила совсем в другом мире, в мире гор. Эха была проклята богиней Юноной поэтому могла только удвоять голоса, повторяя лишь то, что услышит. Иными словами, нарцисс, видя только собственное отражение, не способен любить никого, кроме себя. А эхо может отзываться только на голос других, она не может дать знать о своем существовании тому, кого любит. Нарцисс в одиночестве заперт в своем мире, куда вход эхо закрыт. И только перед смертью, прощаясь с ним, на его вздох, увы, Эхо повторяет за ним «Увы», а потом повторяет и его слова «Прости». Испытал ли радость бедный нарцисс, когда услышал от отражения в воде повторение его же слов? «Мальчик напрасно, увы, мне желанный». А что же эхо? Быть может, этот вздох «Увы» и слова прощания нарцисса она повторила в конце совсем с другим чувством, ведь это именно то, что она хотела сказать ему напоследок. Читая последние строки, где нарцисс осознает, что это его собственное отражение, и говорит, «О, если только бы мог я с собственным телом расстаться!» Кида думал о Макота Харе. Будь это возможно, нарцисс смог бы полюбить себя. Скорее всего, Хара хотел расстаться со своим телом, стать кем-то другим, полюбить кого-то и быть любимым. И все же, возможно, став другим человеком, Хара тоже искал способ полюбить себя самого. Не только свое имя, Макота Хара, но и человека, который начал под этим именем жизнь в нашем мире. Луч солнечного света, упавший через иллюминатор с южной стороны, ослепил Кида. Подъехал стюарт с напитками, закрыв его тележкой от света. Кида заказал кофе. Сняв пластиковую крышку, Он сделал небольшой глоток, вдыхая кофейный аромат, а затем снова посмотрел в окно на голубое небо и чуть дрожащие крылья самолёта, после чего вернулся к своим размышлениям. Как и предполагало название книги «Метаморфозы», она содержала всевозможные истории о превращениях. Но на детский вопрос соты «почему нарцисс превратился в цветок?» Кида так и не нашёл ответа. Кида вспомнил несчастного бога Фаэтона, который, потеряв управление блестящей солнечной колесницей своего отца Гелиоса, понесся к земле и сжег бы дотла весь мир, если бы Юпитер не пронзил его молнией. Его сестры, Гелиады, дочери Солнца, стенали и горевали о его смерти, пока их слезы не превратились в янтарь, а они сами не стали деревьями. Был еще герой Актеон, который случайно стал свидетелем купания лесной богини Артемиды, за что богиня в гневе превратила его в оленя, которого потом, не узнав хозяина, загрызли собственные собаки. Дафна, не зная о любви Аполлона, спасалась от его преследования после того, как тот был поражен стрелой Купидона. Она возненавидела собственную красоту и была превращена в лавровое дерево. Мифы без остановки крутились в голове то всплывая в памяти, то вновь исчезая. А между тем, Кида думал не только о Харе, но и обо всех людях, кто обменялся семейными реестрами через Амиуру. Возможно, кого-то к этому привела трагическая ситуация. Кто-то был загнан в тупик, кто-то был вынужден превратиться в другого человека против своего желания. И в результате кто-то обрел любовь и счастье, а кто-то испытал еще большее отчаяние. Когда самолет подлетел к Мидзаки и начал снижаться, сгустились облака, будто ясного неба над Токио после взлета и не было, и теперь капли дождя били по иллюминатору, чертя тонкие линии в разных направлениях. В Мидзаки его встретила пасмурная и дождливая погода, но было тепло. Как и в предыдущий раз, Кида арендовал машину в аэропорту, остановился в отеле и пообедал. Завтра Они должны были встретиться с Рия. Отчёт он мог послать и по электронной почте, но он не столько хотел рассказать о результатах Рия лично, сколько ещё раз побывать в этих местах. Он хотел поставить точку в этой истории. Вечером у него была назначена встреча с директором лесоводства ИТО, в котором раньше работал Макото Хара. Кида просто хотелось посмотреть, где Хара работал, поэтому он и попросил Рия представить его. Однако вначале Ито Сан, похоже, настороженно отнесся к этому. Вместо того, чтобы придумывать какие-то отговорки, которые могли бы показаться подозрительными, Кида сказал, что интересуется лесозаготовками. Судя по всему, это объяснение убедило директора, и он пообещал показать места в горах, где они работали. Чтобы проехать туда, нужен был полноприводный автомобиль, поэтому они договорились о встрече возле филиала Мэри Мейдзаки в городе Киотаки, чтобы и то довез его на своей машине. Когда Кида припарковал арендованный автомобиль и вышел на стоянку, там его уже ждал коренастый мужчина с короткой стрижкой в чуть затемненных очках и с черным зонтом. «Идо-сенсей!» — окликнул его мужчина. Кида поздоровался, протянул визитную карточку и коробку сладостей, привезенную из Токио. «Да что вы, не стоило!» Учтиво поблагодарил его и то зычным голосом, идущим откуда-то из глубины живота. По словам Ито, сегодня они собирались посетить не место гибели Хары, но довольно похожую гору неподалеку от этого места в сорока минутах езды отсюда. По дороге Кидо рассказал, что, занимаясь делами покойного Дайска Танегути по поручению его вдовы, заинтересовался темой лесозаготовок а потом кратко добавил, что среди его клиентов встречаются люди самых разных профессий, поэтому он не упускает возможности побольше обо всем разузнать, особенно когда речь заходит о редких профессиях. По выражению и то было сложно понять, показалось ему это объяснение понятным или нет, но он приветливо кивал и поддакивал. В глубине души Кида называл мужа Риа Макотахарой, но общаясь с посторонними использовал имя Дайске Танигути. Внешне и то производил мрачноватое впечатление, но в беседе показался очень располагающим и разговорчивым человеком. Он негромко включил радио и начал рассказывать о лесозаготовках, будто пытаясь понять, что именно интересует гостя. Он сообщил, что лесозаготовки и то занимались вырубкой государственного леса по лицензии. Как правило, площадка в 5 гектаров вырубалось за три месяца, поэтому на ближайшие два года они были обеспечены работой. Важную роль в этой отрасли хозяйства играют субсидии государства, и ее положение очень сложное, поскольку отечественной древесине приходится конкурировать с импортной. Однако теперь, когда существует ТЭЦ на древесных отходах, можно продать древесину до последней щепки, поэтому отрасль находится в неплохом состоянии. Возможно, это заинтересует вас как юриста. В последнее время на рынке появилось несколько новеньких компаний, которые ведут нечестную игру, незаконные рубки и грязные делишки. Ничего себе. В наши дни никто не хочет унаследовать землю в горах, поэтому участки дробят на части, передают права новым владельцам, уже и непонятно, какой участок и кому принадлежит. Вот эти сомнительные конторки и покупают небольшие участки рядом с горами, Рубят там лес забирают себе. Ужас какой. И то рассказывал об этом, словно это занятная история. Поэтому Кида не смог сдержать улыбки. Это проблема для всей отрасли. С этим нужно что-то делать. Мы иногда проверяем семейные реестры владельцев старых горных участков. Но все равно в правах наследования черт ногу сломит. Сколько людей может быть? Представляю себе. Скорее всего, и то имел в виду не семейный реестр, а книгу регистрации имущества. Но Кида не стал его исправлять. Он подумал, интересно, а не вёл ли подобные разговоры он и с Харой? Вокруг на глаза всё реже попадались дома. Наконец, они свернули на грунтовую горную дорогу, проходящую по лесу. «Сейчас немного потрясёт. Вы видели старые деревянные дома, которые мы только что проехали?» «Почти все семьи там раньше занимались лесом». «Понятно». Усилился дождь, хотя это не имело никакого отношения к тому, что они стали подниматься в гору. Дворники быстро смахивали капли со стекла. Несмотря на то, что они были окружены густым лесом, сверху через брешь между ветвями падал свет. В зарослях кустарников ветки время от времени ударяли по лобовому стеклу. Каждый раз, когда машина подпрыгивала, из-под колёс, словно испуганные птицы, вылетали комья грязи. Вибрация, которую Кида чувствовал через сиденье, усиливала ощущение приключения. Сквозь запотевшие окна из тумана проступала только нижняя часть прямых стволов криптомерий. Машина поднималась по крутой дороге, поэтому из-за тумана больше ничего не было видно. Но, скорее всего, и в ясный день Было бы видно только небо. Дорога сильно петляла. Иногда между деревьями можно было разглядеть часть дороги внизу, по которой они только что проехали. Судя по всему, они забрались уже довольно высоко. «Вы в дождь работаете?» — спросил Кида. «Когда такой дождь, то да. Но в ливень не работаем. Опасно, может случиться несчастный случай». Кида вдруг вспомнил рассказ Рия. Когда Хара второй раз пришел в ее магазин, шел проливной дождь. Наверное, тогда у него либо был выходной, либо работу отменили из-за дождя. «Ох, как они обращаются с рабочей площадкой! Какой тут бардак! Вырубили лесы и все побросали! Мы бы никогда не сделали ничего подобного! Уходя, прибери за собой! Мы почти уже на месте!» «Наверное, здесь опасно с наступлением темноты». Дороги узкие, особенно если встречная машина едет, как вон только что. Но это еще приличное место. Есть более крутые участки. Но я не покупаю слишком сложные. И несчастных случаев боюсь. Да и эффективность маленькая. Прибыли особо не выручишь. Понятно. После этого они некоторое время молчали, пока и то вдруг не сказал. Мне так жаль, что случилось с Станегуте. Я каждое утро перед алтарем... «Молюсь за упокой его души. С тех пор, как мой отец передал мне дела, у нас не было ни одного крупного случая. Какое же горе случилось? Мы тогда взялись за сложный участок просто потому, что не могли отказать заказчику». «Понятно. А на лесозаготовках часто происходят несчастные случаи?» «Да, очень часто. Из ста человек один пострадает. Не обязательно при рубке деревьев». Бывает, техника падает с обрыва, да еще и змеи, и осы. К слову сказать, и правда же, еще и такие бывают причины. Когда мой дед возглавлял компанию, к нам на заработки приезжали корейские рабочие. Кида удивился от такого неожиданного перехода, но и то, похоже, не заметил его реакции и больше не развивал эту тему. Как погиб-то не сан Меня тогда не было на площадке. Даже если ты опытный дровосек, не всегда можно понять, в какую сторону упадет дерево. Особенно, когда у дерева изогнутый ствол. Совершенно непредсказуемо. Я по утрам всегда предупреждаю своих, уже мозг им проклевал, что осторожность превыше всего. Кида кивнул и больше ничего не говорил, ожидая, когда и то справится с эмоциями. Судя по голосу, у него ком стоял в горле, и хотя Кида не смотрел на его лицо, Он чувствовал, что тот еле сдерживает слезы. Кида подумал, что так же вел себя и директор боксерского клуба, который знал его еще под именем Макота Хара. Все, кто общался с ним, глубоко переживали его смерть. Никто не сказал и плохого слова. Кида почувствовал, что у всех этих людей в сердце так и не заживает рана. Вскоре они увидели впереди припаркованную машину, а затем синий презент, штабеля дров. «Это здесь», — сказал Ито, и виртуозно припарковал машину, чтобы встречная могла тоже протиснуться. Выйдя из машины, он раскрыл зонт. «Будьте осторожны, далеко отходить опасно, может быть, вы здесь осмотритесь», — предложил Ито и провел его к входу на рабочий участок. На очищенной от деревьев площадке, достаточно широкой, чтобы поместился грузовик, стоял комбайн оранжевого цвета с длинным краном. При помощи крана поднимались рубленные деревья и отпиливали ветки. Кида увидел троих работников. Площадка продолжалась длинной просекой, в которой уже вырубили лес, заканчивающийся крутым откосом. «Сколько примерно лет деревьям?» — спросил Кида. «Их спиливают, когда им 50 лет. После этого они превращаются в материал, который используется в строительстве дома, и он послужит еще 50 лет». Поэтому, по моим расчетам, дерево живет сто лет. Пятьдесят лет на горе и пятьдесят лет с людьми. То же самое я говорю и нашим рабочим. Понятно. Вы правы. Нам сюда. Будьте осторожны. Сегодня мы не рубим лес, можем только вот такой работой заниматься. В лесозаготовках сейчас уже все механизировано. Хотя в стужу или в жару тяжелее, конечно, работать, но уже не так, как раньше. Хотя это все еще тяжелый труд. «Танегути сам тоже работал с техникой?» «Да. В наших делах нужно года три, чтобы всему научиться. Государство дает денег на обучение персонала. Называют «зеленой стипендией». Танегути освоил все за полтора года. Серьезный был парень, рассудительный. Хотя худой, но неожиданно сильный. «Он чем-то занимался?» «Нет, кажется, спорт его особенно не интересовал. Хотя он говорил, что в детстве занимался кендо. У меня тоже дан по кэндо. Мы все тогда шутили, что нужно нам в поединке встретиться. Пока и то предавался воспоминаниям, Кида с улыбкой кивнул. Про себя он удивился, ведь это Дайско в детстве занимался кэндо. Не внося никаких изменений, Макото сделал и эту часть жизни своим прошлым. Он часто рисовал, например, во время обеда, хотя у него не очень-то хорошо получалось. С этими словами и то улыбнулся. Вдова показала мне его работы, сказал Кида. Правда? Очень искренние картинки. В таком и правда проявляется характер человека. Да. А извините, Алло». Да, спасибо, что тогда. Да. И то ответил на звонок и отошел подальше. Кида остался один и смотрел на лес криптомерий, вымокших под дождем. Было тихо. Он слышал свое дыхание гораздо отчетливее, чем обычно, между ударами капель дождя, которые словно горошины били по зонту и земле. Побеленная туманом зелень была пронизана бледным светом, просачивающимся сквозь облака. Горные вершины, набегавшие одна на другую, неясно виднелись вдали. «Наверное, весь день будет таким». Кида попытался представить, о чём размышлял Хара каждый день, когда брался здесь за бензопилу. Он подумал о том, что такое 50 лет, за которые вырастает дерево. Интересно, размышлял ли Хара и о следующих 50 годах, как рассказывал и то. Деревья, которые он рубил, были выращены несколькими поколениями до него, а те, которые посадил он, вырубят через несколько поколений после. Как он воспринимал то время, которое в течение этого пятидесятилетнего цикла прошло с момента его рождения? Хотя нет, скорее всего, его мысль занимала желание пораньше закончить работу, увидеть Риа и детей. Когда он растягивался на кровати после тяжелого дня рядом с детьми, чтобы они побыстрее заснули, наверное, в глубине души он чувствовал себя счастливым. Все невзгоды, которые преследовали его прежде делали этим мгновения счастья еще ярче. Кида видел перед собой картину, не чувствуя больше себя. Закрыв глаза, он ощущал, как остановилось время. Он просто молча ждал, опустив голову под дождем. Сколько же после этого прошло времени? Открыв глаза, Кида увидел, как один из лесорубов, чья фигура виднелась неясно из-за дождя, идет по площадке. На мгновение ему даже показалось, что это Макота Хара. Если бы Макота Хара и правда оказался здесь, что бы он ему крикнул? После двух попыток самоубийства он изменил свою жизнь, чтобы жить дальше. Кида хотел бы сказать, что понимает его. «Я столько вас искал, беспокоился». Перед глазами всплыла фигура Хары, который остановился, а затем, обернувшись к нему, улыбнулся. Ему показалось, что человек, следом за которым он все время шел, наконец посмотрел ему в лицо. Странно, что это не пришло ему в голову раньше, но Кида понял, как сильно он хотел бы встретиться с этим человеком.